Я, наверное, всегда инстинктивно или по ума считал, что те прекрасные мифы и громогласно вещающие о спасении и мучеников, хотя и несомненно улучшенные в процессе передачи из уст в уста, имели под собой какую-то основу, привязанную к грубой реальности. Глядя на великое произведение живописи со сценой кровавого мученичества, ты начинаешь невольно и твердо верить, что видишь нечто, имевшее когда-то место. Однако... Все священные сборники, такие как деяния христианских мучеников и последовавшие за ними трактовки, это всего лишь назидательный вымысел, а не реальные жизнеописания. Современные ученые сходятся не только в том, что лишь небольшая часть этих знаменитых мучеников действительно существовала, но и в том, что их реальная численность крайне мала. Разумеется, многие христиане были убиты всего лишь за принадлежность к христианской вере и за отказ отречься от своей веры в зале суда, но все равно их было меньше, чем считалось ранее. Трезвые расчеты показывают, что в первые 300 лет христианской эры по приговору светских властей Римской империи были казнены от двух до десяти тысяч христиан. Куда там святой Урсули с ее одиннадцатью тысячами дев? А вот то, что касается числа добровольно принявших смерть в твердой надежде скорой отправки на небеса, то здесь даже отцы церкви не могут назвать больше одного-двух случаев добровольного мученичества. Далее мы думаем, ну или я думал, что язычники убивали христиан, а христиане язычников по принципу око за око, зуб за зуб. Такое бывало, но в количественном отношении эти случаи намного уступали случаям насилия среди приверженцев разных течений христианства. Нарциссизм тонких различий. Как говорил Амиан Марцелин, «Дикие звери не проявляют такой ярости к людям, как большинство христиан в своих разномыслиях». Ему саркастически вторит гиббон. Мы должны сознаться, что во время своих внутренних раздоров христиане – причинили одни другим гораздо более зла, чем сколько они потерпели от усердия неверующих. Вначале, признаюсь, это меня обескураживало, но с учетом этих сведений я сделал два вывода. Во-первых, из богословов зачастую выходят замечательные писатели, а во-вторых, историческое заблуждение является одним из главных факторов создания религии. Кроме того, я кое-что узнал о загробной жизни святой Урсулы. В начале 12 века, когда Кёльн стал разрастаться за пределы старой городской стены, во время земляных работ было найдено огромное захоронение, десятки тысяч скелетов. К тому времени город уже привлекал толпы паломников, но тут археология, если это не слишком современный термин, изящно подтвердила религиозное предание. К тому же, Местному епископу явилась голубка, чудесным образом точно указавшая, которые из найденных останков принадлежат этой святой. Тысячи скелетов и шесть сотен черепов были перенесены в сооруженный для этой цели храм святой Урсулы. Эта самая большая косница к северу от Альп долго служила утешительным доказательством правдивости легенды и на протяжении веков манила к себе христиан. Увы, анализ ДНК показал, что тем костям примерно две тысячи лет, а найдены они были на древнеримском кладбище. Однако паломники, ничтоже сумняшися, тянутся, как и прежде, к этим самозванным реликвиям. Найдя в адресной книжке Э.Ф. имя Анны, я даже вздрогнул. Наши контакты прервались вскоре после того, как она без приглашения заявилась на тот самый обед, что выглядело заключительной провокацией, то ли умышленной, то ли нечаянной. Но это дело прошлое. В какой-то момент она вернулась в Голландию. В книжке значился ее адрес Валкмаре. В своем мишленовском путеводителе я нашел сведения об этом городке. Сырная столица Голландии, весовая палата, каналы, старинные здания, художественный музей. Почему бы и нет, подумалось мне. Разумеется, никакого электронного адреса. Я вспомнил, как Э.Ф., Сравнивала интернет с железными дорогами, заманчивая ощущение удобства, которое не приносит никакой нравственной пользы. Так что Анне я написал старомодное письмо. В самом деле ни с того ни с сего. Просто увидел ее имя в адресной книжке ЭФ, пусть понимает, как хочет. Собираюсь посетить Амстердам, могу заехать в Алкмар поездом или автобусом. Пообедаем, посмотрим картины в память об ЭФ, купим сыров. А если не срастется... то подожду ее приезда в Лондон. Писать старался безлико. Помню, что вызывал у нее нешуточное раздражение. Она досадовала, когда подозревала меня в нахальстве или эгоизме, но в равной степени, когда усматривала во мне бесхребетность или нерешительность. В глазах Анны я, похоже, не имел внутреннего стержня, а потому не знал инстинктивных нравственных ориентиров. Вот так она трактовала мою личность. Я поставил подпись и добавил адрес электронной почты. По своему обыкновению Анна тянула с ответом, пока я не потерял всякую надежду, и вот наконец mail. Можно встретиться в любой четверг сентября в тринадцать часов у входа в музей искусств. Никакого объяснения по поводу дня недели или конкретного часа. Никакого буду рада встречи. Либо да, либо нет. Сейчас или никогда. Я в свой черед решил ее помурыжить и выбрал последний четверг месяца. Из Лондона в Амстердам через Брюссель. Мне всегда нравились долгие путешествия по железной дороге. Люблю заранее планировать, что захватить с собой из еды, какую книжку взять в поезд. И в этот раз, как мне показалось, с книжкой я не просчитался. Изучение посмертной славы Юлиана я почти забросил, дойдя до периода новейшей истории – когда отступник стал восприниматься не как пробный камень всеобъемлющих вопросов культуры, а скорее как объект личного отклика. Хотя, честно говоря, мне уже сделалось не в моготу вновь и вновь перелопачивать груды знакомого материала. Так что биография Юлиана, написанная в 1975 году Робертом Браунингом, решительно избавила меня от обращения к роману Дмитрия Мережковского, изложенный высокопарным языком и путанно выстроенный, не добавляет ничего нового к нашему пониманию личности Юлиана, а также от чтения гигантской трагедии Клеона Орангависа, полторы тысячи прозаических строк и девять тысяч стихотворных, слишком громоздкой для театральной постановки и тяжелой для чтения, написанной на бескомпромиссно классическом греческом языке. Я с интересом узнал, что «Отступник» стал героем двух опер, одну 1928 года сочинил австрийский композитор и дирижер Феликс Вайнгартнер, а другую композитор из России Лазарь Саминский. Написано в тридцатые годы, но опубликовано только в 1959. Впрочем, я не слишком огорчился, когда выяснил, что ни одна из них не выпускалась студиями звукозаписи и уж тем более не ставилась на сцене. И все же порой Я едва ли не с ностальгией просматривал список, который сам же назвал библиографией еще не прочитанного. Так я наткнулся на «Изменение» книгу Мишеля Бютора, видного представителя жанра нового романа. Как подсказывает заглавие английского перевода этого произведения, «Смена колеи» — дело происходит в поезде, точнее, в нескольких поездах. Не на маршруте Лондон-Амстердам, это было бы слишком. а на маршруте Париж, Рим и обратно. В центре повествования Леон Дельмон, директор фирмы по производству пишущих машинок, который разрывается в географическом и эмоциональном смысле между женой и семьей в Париже и любовницей в Риме. Роман состоит из воспоминаний и предчувствий Дельмона, из фантазий и сомнений, которые посещают его, пока он сидит в поездах, курсирующих между двумя городами. Следует также добавить, что роман – Написан во втором лице. У некоторых это вызывает раздражение. Для юлианологов начало у книги весьма многообещающее. Страница 14. Поезд отбывает из Парижа рано утром. Герой смотрит в окно на пустынные тротуары, витрины запертых магазинов, церковь Сорбонны и руины, именуемые термами юлиана-отступника, хотя, вероятно, термы были выстроены еще до рождения этого императора. И правда мой старый путеводитель Бедекера подтверждает, что это остатки дворца, построенного между 292 и 306 годами императором Констанцием Хлором, и что именно там солдаты провозгласили Юлиана своим императором в 360 году.